Глава шестая. Честь и штаны и Тентена. За бога и даму. Девиз старинных рыцарей. Тем же вечером на соте произошло сражение. Казна, наполненная пуговицами всех мастей и размеров, разнообразными пряжками, всевозможными шнурками, сложными булавками, не считая изумительной пары помочей, от стаковых черт возьми, внушала лонжевернсам уверенность в себе, придавала сил и укрепляла отвагу. Это был день, если можно так сказать, личных инициатив и рукопашных боев, безусловно, гораздо более опасных, нежели потасовки. Оба лагеря, приблизительно равные по силе, начали бой с общего метания камней. Когда снаряды закончились, армии сблизились прыжками и перебежками и вступили в драку. Курносый тряс тугеля Либраг навешивал отстеку, остальные были заняты противниками не столь крупного масштаба. Однако Тентену пришлось схватиться с Тати, здоровенным пнем тупым как осел. Этот Тати своими длиннющими, как щупальца осьминога руками парализовал и душил его. Тщетно Тентен всаживал ему кулаки в живот, ставил подножки, которые свалили бы и слона маленького, бил головой ему по подбородку, а пощеколотком сабо. Тот, терпеливый, но впрямь твоя скотина, перехватывал его поперек корпуса, стискивал точно куклу, изгибал его и раскачивал, так что в конце концов они оба шмяк грохнулись на поле боя оземь посреди отдельных дерущихся групп. Татьи сверху, тентен под ним. Оказавшиеся сверху победители угрожающе рычали. Опобежденные и тентен среди них из гордости молчали и при первой возможности, как оглашенные, молотили куда попало своих обидчиков, чтобы обрести превосходство. Взять пленного в тот или иной лагерь было, похоже, сложно, если не невозможно. Те, кто устоял на ногах, боксировали как борцы, защищаясь справа, обороняясь слева, а поверженные были готовы снова вскочить. Короче, каждому было чем заняться, чтобы самостоятельно выйти из затруднительного положения. Тентен и Тати оказались среди самых увлеченных. Их тела буквально сплелись, мальчишки кусались и пинались, перекатываясь по земле. Так что после схватки или менее продолжительной борьбы то один, то другой поочередно оказывался то наверху, то внизу. Но вот чего не видели ни Тентен, ни другие ландживернцы. ни даже чересчур увлеченные своими делами вильранцы. Это то, что этот идиот Тати, который, похоже, был не столь лишь глуп, все время устраивался так, чтобы катить Тантена или катиться самому в сторону лесной опушки. Таким образом, они все больше удалялись от дерущихся. «Произошло то, что и должно было произойти». И хотя в полусражении сражения совершенно этого не заметили, пара тати-тантен очень скоро оказалась в пяти-шести шагах от лагеря вильранцев. Когда раздался первый удар колокола, призывающего к молитве неизвестно в каком приходе, группы мгновенно распались, и, бросившимся к своей опушке Вильранцем оставалось только подобрать, так сказать, отбивающегося всеми руками и ногами тантена, прижатого спиной к земле хватким соперником. Ланжевернцы вообще не увидели этого захвата. Поэтому, когда они оказались у большого кустарника и стали взглядами пересчитывать друг друга, то вынуждены были, хотелось им этого или нет, признать, что Тентен на перекличке отсутствует. Они издали позывку куропатки, сигнал сбора. Никакого ответа. Они кричали, звали Тентена по имени, и до их ушей донеслось насмешливое улюлюканье. Тентена стибрили. гамбет «Скомандовал ли брак? Беги скорее в деревню. Скажи Мари, пусть сразу приходит, потому что ее брат в плену. А ты, Боло, иди в хижину, разломай сейф с казной и подготовь все для починки казначей. Найди пуговицы, вставь нитки в иголки, чтобы потом не терять времени. Вот свиньи. Как они это сделали? Кто-нибудь что-нибудь видел? Это же невозможно!» Никто по понятной причине не мог ответить на вопросы командира. Никто ничего не заметил. «Теперь надо ждать, когда они его отпустят». Но Тентену, который находился в мелкой поросли позади опушки, со связанными руками и ногами и скляпом во рту, до возвращения еще было далеко. Наконец, под крики, улюлюканье и свист камней, они увидели, как появился растерзанный Тентен с одеждой под мышкой. Точно в том виде, как Лебрак и Ацтек после пыток, то есть с голым задом, или почти. Его короткая рубашка едва прикрывала то, что обычно принято прятать от посторонних взглядов. «Глянь-ка!» — не подумав, — сказал Курносы. «Он тоже им зад показал. Потрясающе!» «Как они ему это позволили? И не схватили его снова?» — возразил Крикун, который чуял что-то неладное. «Подозрительно. Все же мы научили их, как действовать». Лебрак скрипнул зубами, нахмурился и принялся шевелить волосами, что у него являлось признаком гневной озадаченности. «Да, Ответил он крикуну: в этом точно есть какая-то заковыка. Тантен приближался. Он всхлипывал и кал, сглатывал слюну, из носа текло от невероятных усилий, которые требовались ему, чтобы сдержать слезы. Он совсем не выглядел шутником, который только что обвёл своих врагов вокруг пальца. Он шел так быстро, как позволяли ему расшнурованные башмаки. Его с сочувствием обступили. — Они тебя били? — Кто именно? — Скажи, черт побери, чтобы мы тоже их заловили. Наверняка этот вонючий миг Луна. Он такой же трусливый, как и злой. — Мои брюки, мои брюки, ой, мои брюки! — простонал Тентен, -тен, больше не сдерживая слез и всхлипываний. — А? Что? — Да ладно, зашьем мы твои штаны. Что за беда? Гамбет побежал за твоей сестрой, а Було готовит нитки. Ой — Ой-ой-ой, мои брюки, мои брюки! — Да покажи, наконец, свои брюки! — Да нет их у меня! Эти воры стащили мои брюки. Как? Да. Ацтек сказал так. А, так это ты в прошлый раз стащил мои брюки? Так вот, сволочь, пришла пора за это поплатиться. Баш на баш. Ты вместе со своими дружками-трупоедами заполучил мои, а я конфиксую эти. Будут вместо флага. И они их отобрали, а потом обкорнали все пуговицы, а потом вседали мне ногой под зад. Как я теперь домой вернусь? О, черт. Тьфу, что за гнусная история, воскликнул ли брак. «А дома у тебя другие партки есть?» — спросил Курносы. «Надо отправить кого-нибудь, чтобы опередил гамбета, и сказал Мари, чтобы принесла другие». «Да, но предки сразу увидят, что это не те, которые были утром. Я как раз надел чистый, и мать сказала, что если я их испачкаю, то вечером узнаю, почем фунт изюма». Курносый сделал широкое неопределенное движение рукой, изображающее отцовскую взбучку и материнские прочитания. «А честь, черт возьми!» — взревел Лебрак. «Неужто вы хотите, чтобы говорили, будто лонжевернцы позволили стащить брюки Тантена, так же, как портки этого поганца от стека-сброда? Да? Вы этого хотите? Ну, нет. Нет, черт побери. Никогда. Или мы всего лишь банда пентюхов, которые только и годятся, чтобы прислуживать во время мессы и укладывать дрова за печкой?» Все вопросительно уставились на Лебрака. Он продолжал. «Надо отобрать брюки Тантена Любой ценой». Это дело чести. Или я больше не хочу быть командиром и сражаться. Но как?» Голоногий Тентен содрогался от слез в кружке своих друзей. «Значит так. Снова заговорил, собравшийся с мыслями и составивший план Лебрак. Тентен отправляется в хижину к Було ждать Мари. В это время мы все, тройным галопом, с палками и мечами, мчимся по полям вдоль лесосеки и поджидаем велеранцев в их же окопе. «Молитва?» — спросил кто-то. «Плевать на молитву!» — резко ответил командир. «Вильранцы наверняка пойдут в свою хижину. У них ведь она тоже есть, точно есть. Мы за это время как раз успеем прийти и спрячемся в отходах новой вырубки. У них уже не будет при себе палок, они ничего не заподозрят. Тут, по моей команде, мы внезапно нападем на них и отберем брюки. Лупите как следует палками, а если окажут сопротивление, расквасти им морды. Договорились? Вперед! А что, если они спрятали брюки в своей хижине?» Посмотрим, сейчас не время размышлять, а главное, нам надо спасать свою честь. И поскольку на вражеской пушке не было больше никакого движения, все боеспособные воины лонжеверно, проворные словно зайцы, ощетинившиеся и разъяренные словно кабаны, вслед за своим генералом ураганом промчались по склону насыпи вдоль берега соты, перепрыгивая через ограждения и кустарники, продираясь сквозь изгороди, пересекая канавы. Они все так же в молчании пробежали вдоль загородки, окружающий лес, как можно теснее прижимаясь к ней, и добрались до окопа, разделяющего вырубки обеих деревень. Гуськом пройдя по нему, они быстро и бесшумно по сигналу командира, пропустившего их вперед и оставшегося в хвосте, небольшими группами или по одному спрятались в густом кустарнике, росшем среди молодых деревьев вельдранской вырубки. И очень вовремя. Из глубины зарослей доносились крики, смех и звуки шагов. Еще немного, и они стали различать голоса. — Эй! — протяжно проговорил Тати. — Здорово, я его схватил, а? Он ничего не мог сделать. Что он теперь будет делать со своими брюками, которых у него нет? Теперь он сможет кувыркнуться, не уронив ничего из карманов. Прикрепим их к шесту. Годится? Шест у тебя готов, Тугель? Погоди немного, я полирую сучки, чтобы не ободрать руки. О, готово. «Повесь их ногами вверх!» «Пойдем один за другим, — приказал Ацтек, — и будем петь наш гимн. Если они услышат, — ха, вот разозлятся-то!» И Ацтек затянул песню. Спрятавшись в кустарнике чуть ниже срединного окопа, Лебрак и Курносы, хотя и не видели представления, не пропустили ни одного слова песни. Их солдаты, крепко вцепившись в дубины, оставались немы, словно ветки валежника, на которых они примостились. Генерал смотрел и слушал, стиснув зубы. Когда голоса вельранцев подхватили за командиром слова песни, он процедил. «Погодите же у меня, черт побери, я вам устрою песню». Тем временем торжествующее войско приближалось. Впереди шествовал тугель с брюками Тантена на палке вместо знамени. Когда почти все они оказались в окопе и принялись в ритме своей песни спускаться по нему, Лебрак издал страшный крик, напоминающий рев быка, которого режут. Он распрямился, словно крепко сжатая пружина, и выскочил из-за своего куста, а все ланжевернские солдаты, поднятые его порывом, подхваченные его криком, выстрелились, словно из катапульта, и набросились на безоружную толпу вильранцев». И началось. Живая глыба ланжевернцев со свистящими дубинами с ревом принялась молотить ошарашенный строй вильранцев. Все были свалены одновременно и осыпаны жестокими палочными ударами, а командир, пинающий каблуками испуганного тугеля, страшно чертыхаясь, выхватил у него из рук брюки своего друга Тантена. Овладев отвоеванным с честью предметом одежды, он незамедлительно скомандовал отступление, и оно поспешно было проведено по тому же срединному окопу, который только что покинули противники. И покуда те, жалкие и снова поверженные, поднимались, умолкнувшая было лесосека огласилась криками, смехом, улюлюканьем и резкими оскорблениями либрака и в армии, галопом возвращавшихся в свой лагерь с отвоеванными брюками. Вскоре... Они прибыли в хижину, где Гамбет было и сильно встревоженный судьбой своих брюк Тентен окружили Мари, а та, своими проворными пальцами, заканчивала пришивать к одежде брата необходимые аксессуары, которых они были жестоко лишены. Несчастная жертва Тентен, от стыдливости в присутствии сестры, натянувшей как можно ниже на ноги куртку, со слезами радости получил свои брюки. Он даже хотел расцеловать Либрака, но, чтобы сделать другу приятное, заявил, что попросит об этом одолжении свою сестру. А сам ограничился тем, что все еще дрожащим от волнения голосом сказал, что Либрак ему настоящий брат и даже больше, чем брат. Все поняли и сдержанно одобрили его речь. Мари Тентен тут же пришила к брюкам брата недостающие пуговицы, и ее из осторожности отправили вперед одну. В тот вечер... Армия Ланжеверна, пережив невероятные ужасы, гордо вошла в деревню под мужественные звуки музыки Миюля. Победа с пением. Солдаты были счастливы, что отстояли свою честь и брюки Тантена.